Глава вторая. Андрей вернулся к одиннадцати вечера. К этому времени я тупо сидела в зале и пялилась в телевизор, даже не замечая, что именно там показывают. Апатия накатила после того, как стало понятно, что от меня ничего не зависит. Найти мужа не получилось. Вся романтика безвозвратно испорчена. Ужин давно остыл. И мерзкое ощущение обмана с его стороны, потому что соврал он мне нарочно. Андрей скинул в прихожие ботинки, зашуршал курткой, задержался у входа в зал, словно проверяя, все ли в порядке. «Привет. Не спишь?» Я так и осталась в платье, чулках, сексуальном нижнем белье. Переодеваться не было желания. Вообще не хотелось что-то делать. «Нет», — бросила коротко. «Ты куда-то ходила?» — заметил он мой внешний вид. «Тебя ждала. Ужин готовила. Но уже все остыло». Если хочешь, утка в духовке. Я ее не вынимала. Андрей фыркнул недовольно. Предупредил ведь, что задержусь. Есть не буду. Мы доставку заказывали. Я горько усмехнулась, отворачиваясь в сторону. Ведь даже голос не дрогнул. Поздно предупредил. Как на работе. Все успел, что хотел. Встала с кресла, машинально собирая теперь уже ненужные столовые приборы со стола. Отвлекаясь на монотонную работу и продумывая следующий вопрос. Ругаться не хотелось, но правду выяснить теперь я была обязана. «Не спрашивай», — Андрей сжал двумя пальцами переносицу, прикрывая глаза. «Думал, до утра не управлюсь». Странно. Я раньше и не замечала, как фальшиво звучит его голос. Не обращала внимания на бегающий взгляд, на суетливые движения при неудобных вопросах, А вот сейчас, на фоне последних событий и новостей, ясно увидела всю картину целиком. Как я могла быть настолько слепой? Или просто доверчивой? Тебе Алина звонила. Просила передать, чтобы завтра утром ты обязательно зашел к ней. Это важно. Произнесла ровно и затаила дыхание в ожидании его реакции. Когда она звонила? Около семи вечера. Хм... Андрей неторопливо снял с себя пиджак, и только сейчас я заметила, что на нем не было галстука, обязательного элемента в его рабочем дресс -коде. Можно предположить, что он избавился от него сразу после работы, но почти всегда Андрей возвращался домой при полном параде, я это точно помнила. А сейчас отсутствие этой детали, как еще одно доказательство, бросилось в глаза, стеганув по нервам. Только вот надежда, на то, что я ошибаюсь, продолжала гореть ярким пламенем, поэтому, не выдержав, я продолжила. А еще нас в гости приглашали. Юра с Юлей. Давно, говорят, не видели. Ни меня сделала многозначительную паузу, разворачиваясь к нему лицом. «Не тебя. Правда? Расстегивая рубашку, пробормотал муж. Андрей, не выдержала я наконец. Что происходит где ты был что все это значит это значит что я устал и иду спать пожал он плечами скидывая рубашку и небрежно бросая ее на кресло постираешь вот так просто и никаких ответов на мои вопросы внимания или хотя бы простого все в порядке не накручивай но где я еще могу быть кроме работы Он мог соврать, мог сказать, что Алина просто разминулась с ним, решив, что он ушел с работы, а друзья неудачно пошутили. Но Андрей молчал. Я бросила взгляд на рубашку, зацепившись за воротник, на котором красовалось алое пятно, похожее на помаду. «Это то, о чем я подумала, правильно? Ответь честно. Я не знаю, что ты там себе напридумывала. У тебя кто-то есть?» Он вдруг резко развернулся, словно теряя терпение. Красивые черты лица исказила презрительная гримаса. «Это что, допрос?» «Какая разница, где я был и что я там делал? От этого что-то изменится? Я целыми днями впахиваю как раз за тем, чтобы тебе хорошо жилось, а не для того, чтобы мне мозг клевали после работы. Твоя основная обязанность, как жены, создавать уют в доме. Вон, бельем грязным займись, все больше пользы будет». «Ты мне изменяешь?» Не обращая внимания, спросила в лоб и замерла, понимая, что именно сейчас, именно от этого его ответа будет зависеть судьба нашего брака. И судорожно выдохнула, когда услышала в ответ. «Даже если и так, то что с того? Тебе плохо живется? Нечего надеть? Или забыла, на чьи деньги мы твоей маме помогаем?» Я стояла, не зная, что ответить, Ошеломленная открывшейся правдой, наглостью и тем цинизмом, с которым Андрей открыл мне глаза. Он не раскаивался, не переживал и даже скрывать не стал, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию. Просто швырнул в лицо как данность, которую я не просто должна была принять, но еще и заткнуться после этого. «Почему?» – сделала последнюю попытку. «Что стало поводом? Где мы не поняли друг друга?» У нас ведь семья, дочь. И что? Причём здесь вообще это? Я мужик, понимаешь? Мужчина. Или я не заслужил возможности расслабиться? С этими словами он решительно вышел из комнаты, демонстративно хлопнув дверью так, что в ушах зазвенело. А я осталась стоять с посудой в руках, все еще не в силах поверить в услышанное. Все эти годы я действительно верила ему, любила, ценила. Считала идеальным семьянином, хвасталась перед подругами, считая, что мне крупно повезло. Радовалась, что вытянула счастливый билет. А как было не радоваться мне, обычной сельской девчонке, живущей с больной мамой на ее скудную пенсию, и мои редкие подработки, когда на меня обратил внимание один из самых популярных парней нашего института. У меня и опыта до него не было, чтобы я могла сравнить. Может быть, поэтому я совершенно не замечала простые вещи, творящиеся у меня под носом. Но ведь Андрей раньше шутил про полигамность мужчин, когда заходила речь в компании друзей. Ребята смеялись, подначивали, но я твердо была уверена, что это всего лишь пустая болтовня, и муж любит только меня. А оказалось, что нет. Не только. Я прошла на кухню и убрала чистую посуду в шкаф. Один из стеклянных фужеров нечаянно выскользнул из пальцев, разлетаясь в дребезге и покрывая мелкими осколками паркет. Так красиво. Символично. Как наша семейная жизнь после сегодняшнего вечернего сюрприза. Я безразлично перешагнула через осколки и подошла к духовке. Вытащив футку, переложила ее из противня на блюдо, отрезала кусочек и попробовала, как получилось. А ведь вкусно. Жаль только, вечер испорчен, и аппетита нет совсем. Завтра будет уже не то. Да и будет ли оно наше совместное завтра? Стоит ли продолжать играть в семью, когда внутри всё выжгло тла одним лишь равнодушным признанием? В груди пекла обида. Сидеть в четырех стенах было тошно, особенно зная, что в соседней комнате со спокойной душой спит неверный муж. Его не грызла совесть, не тяготила вина. Он преспокойно отправился отдыхать, тыкнул женскими обязанностями и ушел. А вот мне дышать было тяжело рядом с ним сейчас, и тошнота подкатывала к горлу. Стоило вспомнить его уверенный в своей правоте взгляд. Голову сдавило невидимым обручем. «Мне срочно нужно на воздух. Подышать, развеяться, переварить информацию и решить, что делать дальше». Я метнулась в комнату, схватив дамскую сумочку, пересчитала деньги, прикидывая, на что мне этого хватит. Проходя мимо зала, задержалась, заметив небрежно брошенную на кресло рубашку. Подошла ближе, чтобы убедиться, хотя и без того знала ответ. На воротнике действительно отпечаталась губная помада, а обоняние учуяло легкий запах женских духов». Бросила вещь обратно на кресло, глотая обиду, накинула плащ, обула ботильоны и выбежала в подъезд. «Алло, такси? Примите заказ!»